Глава 23. Весна наступала медленно. Новые обитатели обжились в замке, и Элейна устроила для своего кавалера турнир. Победителя ожидала награда — красавица, девица и ловчий сокол. Пять сотен рыцарей собрались со всех концов королевства для участия в турнире. Но кавалер Мальфет со своего рода равнодушной безжалостностью сразил всякого, кто вставал против него, и турнир провалился. Рыцари разъезжались недоумевающие и напуганные. Ни единый человек не лишился жизни. Кавалер с полным безразличием отпускал противника, едва повергнув его на землю. Не было также произнесено ни единого слова во всяком случае самим кавалером. Побежденные и ободранные рыцари, не дожидаясь веселого пиршества, обыкновенно проходившего вечером после турнира, разъехались по домам, гадая дорогою, кто таков этот неразговорчивый победитель, и обмениваясь суеверными домыслами. Элейна, продолжавшая отважно улыбаться, пока не уехал последний из рыцарей, ушла к себе в покое и там выплакалась. Потом она вытерла глаза и отправилась на поиски своего господина. Он исчез, едва закончились поединки, ибо у него появилась привычка на закате куда-то уходить в одиночестве, а куда, она не знала. Она нашла его на укреплениях, залитых золотистым огнем. Их тени, и тени зубчатой башни, на которой они стояли, и призрачные тени пылающих древес тянулись по парковым землям широкими фиолетовыми полосами. Отчаянные глаза Ланселота смотрели туда, где скрытый за далью лежал Камелот. Перед Ланселотом стоял прислоненный к стене его новый щит с анонимной эмблемой. Эмблема изображала серебряную даму на черном поле и рыцаря, преклонившего перед ней колени. Простодушная Элейна чувствовала себя польщенной этим изображением, сообразительности ей никогда не хватало. Теперь же она впервые уяснила, что голову серебряной женщины венчает корона. Элейна беспомощно стояла рядом, пытаясь понять, что же ей делать, но, по правде сказать, делать ей было нечего. Ее оружие было притупленным и изготовленным из мягкого материала. В ее распоряжении имелись только терпение и самоотречение. А одолеть столь скромными средствами глубоко проникшее в душу безумие любви, терзавшее некогда стародавнюю расу, было вряд ли возможно. Как-то поутру они сидели на зеленом валу у берега озера. Элейна вышивала, Ланселот наблюдал за сыном. Галахат, обстоятельный, немногословный мальчик, играл в некую собственного изобретения игру с куклами, привязанность к коим Он сохранил еще долгое время и в летах, когда прочим мальчикам свойственно обращаться к солдатикам. Ланселот вырезал для него из дерева двух рыцарей в полном вооружении. Рыцари водружались с наставленными копьями, наснабженных колесиками коней, помещенных на особую платформу. Подтягивая коней за бечевки, можно было заставить рыцарей биться на копьях. Они могли даже выбивать один другого из седла. Галахат не уделял им никакого внимания, а играл все больше с трепичной куклой, которую он назвал Свят Свят. Погубит Гвинета-перепелятника, заметил Ланселот. К ним торопливо приближалась одна из благородных дам замка с перепелятником на ладони. Спешка ее возбуждала птицу и та била крыльями, но Гвинетта не обращала на нее внимания и только по временам сердито встряхивала ее. В чем дело, Гвинетта? — О, госпожа моя, там за водой два рыцаря. Они говорят, что прибыли сразиться с кавалером. — Скажите им, пусть уезжают, — произнес Ланселот. — Скажите, что меня нет дома. Но сэр-привратник указал им дорогу к лодке, и они решили переправиться по одному. Они говорят, что оба сюда не пойдут, но второй переправится, если вы сразите первого, и первый уже в лодке. Ланселот поднялся и отряхнул колени. — Передайте ему, чтобы ждал на ресталище, — сказал он. — Я буду через 20 минут. Ресталище представляло собой неширокий коридор между двух стен с башнями на каждом конце. На обеих стенах повыше были устроены галереи, так что ресталище походило на закрытый теннисный корт, только вместо крыши над головою виднелось небо. Лейна со своей прислугой расположились на галереях, а двое рыцарей долгое время бились внизу. В копейном бою они оказались ровней, оба были повергнуты на земь, а теперь вот уже два часа рубились на мечах. К исходу этого времени приезжий рыцарь крикнул «Остановитесь!». Ланцелот остановился сразу, будто деревенский батрак, которому разрешили прервать работу и пообедать. Он воткнул меч, словно вилы, в землю и терпеливо застыл. Собственно, он и не бился, а работал со спокойным терпением Батрака. Причинить противнику вред он не пытался. — Кто вы? — спросил приезжий. — Прошу вас, откройте мне ваше имя, ибо я не встречал человека, равного вам. Внезапно Ланселот поднял к шлему обе латных рукавицы, как бы стараясь скрыть в них уже скрытое лицо, и несчастным голосом произнес «Я — сэр Ланселот Дюлак». «Что?» «Я Ланселот Валиец». Сэр Персиваль Уэльский отшвырнул меч к стене. Меч, ударившись, зазвенел, а Персиваль уже несся к башне, выходившей на ров. Удары его железных ног отзывались эхом от стен. На бегу он развязал и отбросил шлем. Достигнув решетки ворот, он приложил карту ладони и закричал, что было мочи «Эктор! Эктор!» «Это Ланселот, давай сюда!» И, не помедлив, бегом устремился обратно к другу. «Ланселот, друг вы мой милый! Я знал, что это вы, знал!» Он принялся возиться с ремешками шлема, стараясь побыстрее развязать их неуклюжими пальцами. Содрав латные рукавицы, он их запустил со звоном в стену. Ему не терпелось увидеть лицо сэра Ланселота. «Ланселот же...» Стоял спокойно, словно уставший ребенок, раздеваемый взрослым. «Но где же вы были? Почему вы здесь? Мы боялись, что вы погибли!» Шлем сошел с головы и полетел вслед за всем остальным. «Ланселот!» «Вы сказали, что с вами Эктор?» «Да, Эктор, ваш брат. Мы вас разыскиваем вот уже два года. Ах, Ланселот, как же я рад вас видеть!» — Войдите в замок, — сказал Ланселот, и отдохните. — Но что вы делали все это время? Где вы скрывались? Королева с самого начала отправила на поиски трех рыцарей, а под конец нас уже было 23. Это обошлось ей не меньше, чем в двадцать тысяч фунтов. Я проводил время в разных местах. Даже аркнейцы и те помогали. Сэр Гавейн тоже старался вас отыскать. Тут подплыл в лодке сэр Эктор, сэр Эктор окраинный, не опекун короля Артура, и для него подняли на воротах решетку. Он понесся к кавалеру так, словно хотел отбить у него футбольный мяч. Брат! В конце ресталища стояла, глядя на них спустившаяся с галереи Элейна. Она сознавала, что с минуты на минуту ей предстоит явить радушие людям, которые разобьют ее сердце. Она не мешала им приветствовать друг друга, но следила за ними, словно ребенок, не принятый в игру. Она стояла неподвижно, собираясь с духом, скликая и сосредотачивая в крепости сердца все свои силы, всю свою пограничную стражу души. Это Элейна. Они повернулись к ней и поклонились. «Добро пожаловать в замок Блиант».